Необычное применение частей тела. Основать город, населить его людьми зубы. Перекусить плечо Пелопса. В качестве разменной монеты единственный глаз Грай. Как музыкальный проигрыватель отрезанная поющая голова Орфея. В качестве предупреждения язык и руки Цицерона. В Одиссее у Гомера упоминается потомок Кадма Эдип по-гречески «эдипус». «Ус? Он что, кот?» Уона навострила уши. Да не кот, «пус» в переводе с греческого означает «нога», а первая часть имени, по мнению некоторых, значит «опухший». Возможная отсылка к легенде о том, что когда Эдипа оставили умирать младенцем, ему проткнули ноги. «Как скажешь». Уона все-таки осмотрелась, шевеля ноздрями, на случай, если какие-нибудь кошачьи усы вдруг покажутся ей на глаза. По версии Гомеровой Одиссеи, Эдип по незнанию убил своего отца, а затем женился на своей матери. Там ее звали Эпикастой, а не Иокастой, как у Софокла. Боги обнаруживают правду, Эпикаста вешается, а Эдип продолжает править не то чтобы беззаботно, а мучимый Ириниями. Это вовсе не та известная нам история, которая так сильно повлияла на психологическую науку и мысль в XX веке, и в которой Эдип, узнав ужасную правду, ослепляет себя. На этом скудном материале Софокл создал ироничную, потрясающе написанную трагедию о Эдипус Рекс. Рекс? Эдип — это пес? Нет, это латинский перевод греческого Тюраннос, означает «царь Эдип». Об этой пьесе мы поговорим позже. Двое сыновей Эдипа, это Этеокл и Полиник, В конце концов, вступают в борьбу за фиванский трон и убивают друг друга, причем Полиник не погребен и брошен псам и птицам на съедение. Поэтому его сестра Антигона хочет похоронить его как положено. Заметь еще, что мать бога Диониса, Семела, тоже отпрыск Кадмова дома. Вся эта династия восходит к гармонии и через нее к союзу Афродиты и Ареса, а еще к Зевсу и Ио, которую бедняжку превратили в корову. Много коров в истории Кадмова дома. Он ускакал от меня и обежал вокруг дуба. Когда она вернулась, то грациозно, как лань, затрусила рядом со мной, а я продолжал. Кроме этих двух знаменитых семейств были еще другие, как бы по флангам. Чтобы понять, как они между собой связаны, понадобилась бы книжка «Кто есть кто?» про героев. Они были одержимы вопросами родословной. Во дворцах Греции мало о чем еще говорили. Было семейство Одиссея, известного римлянам под именем Улиса. Это знаменитый герой, ему одному посвящена целая поэма. Его предком был Кефал, который, как ты помнишь, очень любил пса Лилапа. Я слышала про Улиса. Правда? Ну да, у тебя стоит на полке книжка с таким названием. Ах да. Так вот, Улис это латинское имя Одиссея. Уна все еще была в растерянности. Не понимаю, как это может быть одно и то же имя. У имени Одиссей существовало много вариантов. Например, Алисей или Алитей. В римской традиции оно происходит от варианта Алисей. Вот они и назвали его Улисом. Могли бы собраться все вместе и договориться, чтобы имена были одинаковыми. «Хочешь написать им письмо?» «У меня рук нет». «Так» продолжал я. У Одиссея был сын Телемах и жена Пенелопа. Она терпеливо ждала возвращения мужа из его долгого путешествия. Пенелопа была двоюродной сестрой Елены, а Елена — родной сестрой Клитемнестры. У них были братья, полубоги, близнецы Кастр и Полидевк, Полукс. Елена и ее братья вылупились из яйца. Их отцом был Зевс, принявший облик Лебедя, матерью Леда. Мы с таким пристальным вниманием относимся к греческим династиям, что нередко забываем о троянцах, при том, что вокруг Трои существует богатая мифологическая традиция, начиная с основателя города по имени Трой, Трос, чей сын Ганимет был унесен на небо и стал виночерпием Зевса за свою исключительную красоту. Джеймс Дэвидсон в своем обширном труде «Греки и греческая любовь» говорит о том, что, вопреки мнению многих, будто там присутствовал непристойный аспект. На самом деле это был способ показать, что у троянцев был свой человек на самом Олимпе, а это абсолютный апифеоз смертного. Они вполне могли претендовать на первенство в божественных собачьих бегах. У царя Приама, который правил во время Троянской войны, было 50 сыновей. Всех ли их произвела на свет его жена Гекуба, непонятно. Царственные дома Греции и Трои – связаны между собой. Сестра Приама, Гесиона, вышла замуж за Ахилова дядю, что добавляет грусти в историю о разрушении Трои. Титон, брат царя Приама, взял в жены богиню Зари. «Это разве не она сохла по Кефалу?» «Она самая. У Гамера она зовется «Розаперстая Заря», то есть у нее розовые персты, пальцы». Титону была дарована вечная жизнь, правда, без такого важного дополнения, как вечная юность, так что в конце концов он иссох и стал шершавым, как сверчок. Не очень умно. Ну, думаю, его занимали другие вещи. Так вот, в результате был один вечно юный троянец и один вечно древний. О том, застрял ли кто навеки в кризисе среднего возраста, свидетельств не сохранилось. А теперь Уна. По ходу нашей мифологической экскурсии отдельного упоминания заслуживают проводники и предсказатели. Была троянская царевна Кассандра, дочь Приама. Ее увел с собой в плен Агамемнон. Она отказалась отдаться Аполлону, и он проклял ее. Она предсказывала все верно, но никто ее не слушал. Слепой провидец Тересии, как и Кассандра, ясно видел будущее, а заодно и событие прошлого, и он постоянно всех предупреждал. Никто, конечно, не слушал. Неблагодарное это занятие — быть пророком. Наверное, все время очень хочется сказать, а я ведь вам говорил. В Риме была пророчица Сивилла. Она провела Энея через подземное царство, прямо вот как я сейчас тебя веду, Уна, из тумана твоего невежества к свету истины. Ну, как скажешь. Еще я бы хотел упомянуть Мус. Они ведь важную роль играют для нас, авторов книг. Мус было 9. И есть простой способ запомнить всех. Выучил латинскую фразу «тум пессет» — «тогда пусть грешит». Итак, музы. Терпсихоров в большом почете в танцевальном классе. Астрономы взывают курании. Мельпомена отвечают за трагедию. Авторы священной поэзии воспевают полигимнию, Эрата заведует лирической поэзией, а Калиопа вдохновляет эпических поэтов. Когда вдохновение покидает историков, они вызывают Клио, а имя Эфтерпы на устах у музыкантов. И я могу представить себе, как Стивен Фрай, перед тем, как выйти на сцену и смешно пересказывать греческие мифы, вспоминает Талию, музу комедии. И в этот момент мне понадобилось остановиться у питьевого фонтанчика И Уна терпеливо ждала рядом. Мы уже хорошо прошлись, и у меня начинали болеть ноги, как у Сизифа плечи. Вот это основные мифические персонажи. Мы со многими из них встретимся по пути. Боги были объектами поклонения, при этом потрясающе похожими на людей. Герои очень почитались, но при этом у них имелось множество недостатков, из-за которых они становились персонажами у поэтов и трагиков. Мифы пытаются объяснить устройство мира на всех уровнях. Главный — космологический. Идея о том, что Земля возникла из хаоса, не так уж сильно отличается от нашего научного объяснения про Большой Взрыв. Еще есть и теологические мифы, в которых содержится попытка найти объяснение тому, откуда произошли созвездия, горы, города, семейства. И еще мифы касаются любого эмоционального аспекта, от любви до ненависти и от дружбы до мщения. «Здесь так много всего. С чего вообще начать все это изучать?» «С языка», — ответил я. «А теперь, думаю, нам пора двигаться в сторону дома». Мы пошли снова по улицам, и, проходя мимо киоска с жареной курицей, мимо букмекерской конторы, глядя на заколоченные окна и потрескавшиеся ставни, Я мысленно приветствовал всех богов Северного Лондона. Там, где держались за руки, парень с девушкой была Афродита. Быстроногий Гермес переносил новости с телефона на iPad и ноутбук, а внутри у каждого из нас бушевали минотавры, горгоны и химеры, которых нам приходится каждый день встречать и одолевать.